которые, оно и ему подобные давно превратили в гладкое зеркало. И вновь леденящий душу глумливый крик: "Так лили, так лили!" И мы вспомнили наконец демонические шкготы. Только милостью старцев, получившие жизнь, разум, умение моделировать пластичные органы, не знавшие другого языка, кроме того, что изображался группами точек, эти шокготы не имели и собственные речи, а лишь подражали голосам своих бывших господ.